Глава 10. Возле замка Вентино берегу Роака по-прежнему стояли стандарты осадной армии. Долинцы старого синьора Дарана никуда не делись с насежённого зазиму места. На приступы они больше уже не ходили, дожидаясь, когда замок пойдёт сам, измученный тягатами осады. Однако Вентино не сдавался. Крепость было нельзя взять, даже если синьор Дарана решил бы запрудить Роак и отвести его воды. В замке давным-давно были вырыты глубокие колодцы, и владелец Даркора об этом прекрасно знал ещё с тех пор, как брал отсюда воспитанницу. Оставалось лишь надеяться, что запасы провианта ране или поздно истощатся. Но седмица сменялась седмицей, а на главной башне по-прежнему гордо развевался стяг Синора Венти. трепетал и рвался с флагштока даже в безветренную, как казалось внизу погоду, когда прапорцы осаждавших бессильно и унизительно обвисали. Солдаты и наёмники и про себя, и вслух восхваляли мудрость своего синьора, что не гнал их на самоубийственные штурмы. Прокреатор прокреатором, но проверить на себе подробности устройства загробной жизни от чего-то никому не хотелось. Скучное осадное сидение нарушилось, как это всегда и бывает, внезапно доставленными вестями с юга, вестями, от которых у всякого дальинца волосы вставали дыбом. Пронёсся слух, что мастера смерти перешли пограничный сиход в силах тяжких, сокрушили немногочисленную пограничную стражу и прут на север во главе бесчисленной армии ходячих мертвецов, коей никто не в силах противостоять. Сэнор Дерана ходил мрачнее тучи. Байгли, оставшийся, пока Дигвелл пропадал на юге, за правую руку отца сидел тише воды ниже травы, боясь рот открыть. Измядора однако приказы снять осаду и отправляться домой пока не пришло. Король Симмер не желал так просто расставаться с завоёванным. Больше того, нобелям разослали грамоту, требуя делать альянс с покорёнными миадорцами, говоря, что мол наступающие зомби ничего не оставят ни от дальлинцев, ни от их северных соседей. Синор Дирана и рад был бы выполнить этот королевский указ, но вот беда. Осождённые в замке Винти ничего не желали слушать. Все ждали вестей от Дигвела, отправившегося на краткую побывку домой и угодившего, судя по всему, в самое пекло. Байгли Тайком уже прикидывал, что случится, если его старший брат так и не вернётся. Сделаться наследником синорства Дирано выглядело очень-очень заманчивым. Но прежде чем старый Дон и его младший сыну знали что-либо о судьбе Дигвела, на левом берегу Уака, на дальнем холме появились чужие знамёна, чёрные, со свившимся в кольцо белым драконом. Прибежавшие с известием дозорные впервые в жизни увидели, как лицо синьора Дерано стало серым. Варвары, прохрипел хозяин Даркоры. Явились стервятники училить поживу. Что же делать, батюшка?" высунулся Баигли. Страшное, рассказывая северянах он слыхал, но на том холме, если не врут прознатчики варваров жалкая горстка против целого даранского войска, испытанного и закалённого. Прикажешь выстроить боевой порядок? Какой боевой порядок, остолоб, зарычал старый синор, замахнувшись на сына древком свёрнутого штандарта. Раступится, дать им дорогу, пусть делают что хотят. Но если они нападут, если они нападут, Сеньор сгрёб Байгле за воротник, притянул к себе словно мальчишку. "Разбегаться, и притом очень быстро. Я не желаю лишиться всего войска. Их же только Неважно, болван, я имел с ними дело, я знаю. Это не люди, это это что-то иное, жуткое. Если бы они хотели, то за считанные месяцы завоевали бы все 10 королевств, а за год и весь мир. Наше счастье, что им этого не нужно. А что же тогда?" Если бы кто знал, остаётся надеяться, что они тут не по нашей душе, а по чьей же? Синор Дарано промолчал, Байгли не дерзнул переспрашивать. Осаждавшие не построились для боя, вместо этого даранцы приготовились разбегаться, если потребуется. Сам Синор Дарано и Байгли в полном вооружении ждали в верхаме, окружённые полусотней личной охраны избранных рыцарей. Варвары на другом берегу реки тоже чего-то ждали. сбившись тесным клубком ждали и осаждённые, жадно прильнув к бойницам, и лишь снег ничего не ждал, а тихо сеял себе на застывшую землю, сеял словно и не должно было наступить никакой весны. Снег точно так же падал и над берегом Долье, засыпал на плавный мост, опустевший, точно невалило по нему совсем недавно густая толпа. Беженцы прошли, некрополис ещё не подоспел. Никто больше не выныривал из белого савана, опустившегося над несчастным долье, тихо и безлюдно на южном берегу реки. На северном, спасавшиеся от нашествия, торопились убраться подальше отсюда, даже толком не понимая, куда именно они направляются в чужой враждебной стране. Дигвельдарано стоял на середине моста, не удержался, не смог расстаться со своими. Ожидание было невыносимым, и казалось, что любая схватка лучше, чем торчать вот так, дарязив в глазах, вглядываясь в крутящиеся снежные струи. С ним у переправы осталось почти 4 сотни, немалый отряд. Воины Даркора, стражники, другие из разрозненных полков, отбившиеся от своих, отставшие, но решившие остановиться. Если всё время бежать, то рано или поздно упрёшься в безлюдный берег, здешний провожаю скоро станет ничем не хуже. Про себя Дигвелл возблагодарил он незамёрзшую дольи. Конечно, даже самые старые старики не помнили, когда мёртвые воины некрополиса забирались так глубоко на север, но всё-таки, всё-таки чистая, неотравленная магией мастеров смерти вода зомби вряд ли придётся по вкусу. Это вам не сиход, ими перейдённый под дно. Шлебовый обратно на тот берег благородный господин Дондерано прокошлёл за плечом штарнок. Не молодой уже десятник, служивший синору больше лет, чем прожил на свете сам Диггвел. Неравн час, мертвеки тоже стрелять умеют, проклятущие, и видят сквозь снег не то, что мы. Диггвел не ответил. Всё, что можно сделать, уже сделано. И он стоит один под снегом таким чистым и мягким, зная, что совсем скоро белая покрывала истопчут в отчаянии бегущие ноги. окрасит пролитая кровь и испятнают навсегда застывшие тела убитых. Впрочем, нет ни не навсегда. Когда сражаешься с некрополисом, твои же погибшие товарищи, останцы они в руках мастеров смерти, потом пополняют ряды их войска и шагают, шагают, шагают днём и ночью, без устали, без страха, без сожаления, словно големы на всенае. Невольно Дигвель подумал, что и высокий аркан и мастера смерти Чем-то очень похоже. За одних сражаются выдернутые из посмертного покоя, за других движимые маги и машины, кто угодно, только не люди. Люди остаются на другом берегу, всегда на другом. И он Дон Дигвельдерано будет сейчас равно защищать и дальимцев, и медорцев. Он почти не сомневался, что Никрополис атакует именно этот мост, и скорее всего именно сейчас, наступающей ночью. Мертвецам ведь всё равно. Вот дыха нуждаются только их хозяева. Шли бы вы обратно, молодой Дон, повторил Шторнок, выражая своё неодобрение смены титулования. Шли бы. Дзинг. Из снега вынеслась одинокая стрела, но излёте угадила десятнику в шлем и отскочила. Шторнок пошатнулся, невольно схватившись за голову. Что я вам говорил, молодой Дон? Как ни в чём не бывало, буркнул он мгновение спустя. Это кто-то из мертвеков недоделанный оказался, приказ нарушил, раньше времени стрельнул. Готов подберись он поближе, никакой шлем бы не спас от самострела-то. Дигвелкивнул, молча и отрывисто. Приближался его первый настоящий бой, бой, где ему предстояло командовать четырьмя сотнями отчаявшихся, на всё готовых солдат. Раньше отец тоже поручал ему полки. Громкое название, потому что в самом крупном насчитывалось 20 десятков. Но тогда и сам синор де Рано всегда был рядом, или были его приказы, или его ближайшие рыцари. А теперь никого и ничего. Думай сам, благородный Дон де Рано, за себя, за отца, за жену и крох детей, прячущихся сейчас в горном убежище, и о бегущих вдоль её тоже думай, им прятаться негде. Десятник Шторнок совсем забыл почтение, потянул благородного Дона за плащ. И Дигвелл пошёл, как бывало ходил за не успевшим ещё состариться тогда шторноком в детстве, гордо опоясавшись избитым и иссечённым мечом из каменного дерева, с такими мальчишки учились фехтованию, что сделал бы сам молодой Дон де Рано на месте неведомого мастера смерти, командовавшего вторжением, дольги не непреодолимо переправиться есть где. Если, конечно, им нужно переправляться, Если окажется, что все сказки о чистой текущей воде и её способности защитить отходящих мертвецов, именно сказки. Вторая стрела свиснула совсем рядом, потом третья, четвёртая, пятая. Дигвелл и Шторнок бежали так быстро, насколько позволяли тяжёлые доспехи. На северном берегу мост преграждала баррикада, солидная и добротная баррикада из брёвен и здоровенных валунов, что с большой натугой притащили с недальней гряды. Перед ней набиты колья, с разбегу не вскочишь. Конечно, помнил Дигвелл, мертвеков не остановили настоящие десятилетиями отстраивавшиеся стены на Сехоте, но там против нас была даже сама река. "Идут, Дон Дигвелл", запахавшись, проговорил Штарнок. "Идут", словно вполосне повторил молодой Дарано, или хородочно скакали мысли. Всё ведь сделано так, больше ничего не изменишь, верно? пока не начнётся свалка, да. Вокрикивали команды только что поставленные сотники, лязгло оружия. Кто-то пробегая мимо Дигвела, громко в голос молился, прося Ома-прокриатора спасти его и сохранить. Будет резня. Вздрогнул мост, словно от ужаса, словно живое существо. И спалинские змеи доброй волей перекинувшиеся через реку и терпеливо державшие на натроженной спине людей и гаету тягунов повозки А потом из снега вынырнула голова колонны. Нет, мертвеки не пошли по дну. Плотная масса валила по узкому росчерку моста, в тяжёлом вооружении, прикрывшись щитами, словно морской ползун в панцирем. Щиты справа и слева, спереди и сверху. Бехатинцы Даркоа тоже умели так, но большинство воинов Дигвела собраны что называется сбору по сосенке, а с миру по нитке. Лучники и арбалетчики взялись за привычное дело. осыпать колонну стрелами. Заветные огнеприпасы, оставшиеся у воинов Дигвела, ещё с сехота берегли, в малом числе использовав сейчас. Он нужен для другого. Того, о чём думаешь трепетнее, чем о недоступной красавице, только б не сорвалось, не пропало, не сбилось в последний миг. И совсем-совсем забыл уже Дигвел, с чего всё это началось. Со, скажем так, причудливых постельных пристрастий его младшего браца. Сженить бы Баяглина в сбальмашной, но Даниэль зя гордой девчонке по имени Алиэдора, с его дигвела поездки в замок Вент ссоры похода. Стрелы мертвеков не остановили, даже не задержали обычные стрелы, что хороши против людей да и только. И когда тусклая сталь плотно сомкнутых щитов оказалась уже совсем рядом, Дигвел наконец заорал, нацеживаясь на дрова криком горла: "Запалы жги, канаты руби!" Затаённый огонь вырвался на свободу. Множество змеек скользнуло к бочонкам, спрятанным в лодках, что держали на себе настил моста. Хакнули топоры, рассекая канаты на предусмотрительно подложенных обрубках дерева. Сжавшаяся на северном берегу масса живых ответила одним стремительным ударом укусом. Жало высунулось и вновь спряталось. Полыхнуло. Языки огня вырвались из-под настила, запалала жаркая и веселое Не зря собирали по окрестностям мягкую рухлядь, пропитывали горячим маслом, приправляли малой таликой алхимического снадобья, того самого сихота, укладывали в бочонки да необыкак, чтобы вспыхнуло сразу, чтобы не затухло, не загасилось. Мост жалобно заскрипел, заскрежетал, зашевелился, словно горько жалуясь на скорбную участь, на жестокосердие людей, мол, столько работал для вас, старался, ни днём, ни ночью, не зная продыху. А вы со мной так? Панцерники в двойном доспехе, застанув от натуги, навалились шестами. Копейщики нагнули пики, встав на одно колено, потому что зомби оказались отнюдь не тупоумными, или же ими командовал кто-то посообразitelнее, чем того хотелось бы Дигвелу. Передние ряды качнулись вперёд, а мост проклятый всё не сдвигался из-за тяжести скопившихся на нём мертвеков. И как на зло не разламывался тоже, хотя на нём собралось куда больше народа, чем обычно выносила его спина. Первые зомби уже полезли на копья, с занимавшегося пламенем моста дружно летели стрелы, и Дон Дигвил Дерано, обнажив меч, сам шагнул вперёд. "Здесь вам не сеход", мстительно подумал он. Рядом вяло шевелился оказавшийся по шиву в воде мертвец. Двое копейщиков усердно тыкали в него сверху пиками, точно рыбаки острогами. Да, чистая вода дольера, рождённая на горных ледниках, свободная от магической заразы, отравившей сеход, заставляла зомби двигаться еле-еле, с трудом поворачиваясь и поднимая руки так, словно на каждой висела подобающая тяжесть. Дигвел едва успел принять щитом удар, сам отмахнулся клинком, как мост наконец последний раз даже не заскрипел, а словно в отчаянии вскрикнул всеми сочленениями. И медленно поплыл вниз по течению, охваченный быстро разгоравшимся пламенем. Зомбик горохом посыпались с него в воду. Ими командовал далеко не глупый мастер, потому что те из мертвеков, что свалились в воду у дальнего берега, медленно, с трудом, но выбирались на снег, выбирались и валились колодами. Детали Дигвела разглядеть уже не мог. Вновь завьюжало, закрутило, да и темень быстро накатывала, и лишь пылал мост. Неторопливо и торжественно удаляясь прочь, настилу положено было развалиться, однако он немыслимым образом держался, устраивая множество зомби огненное погребение. Те из них, кто успел повалиться в воду, наверное, уцелеют, сцепив зубы, подумал Диггл, но свалилась куда меньше, чем вступила на мост. Остальные жарко пылали, так и оставшись стоять там, где их застигло пламя. Спасибо тебе, прокриатор жизни-податель. по привычке пробормотал Дигвелл. Нет, не про креатор тут вмешался, что-то иное, какое-то волшебство-то я ещё ися в самой долье. Но дальше прорвись мертвеки на север, не поможет уже ничего, только людские мечи. Неожиданно для самого себя Дигвелл поклонился реке. Спасибо, матушка, защитила, оборонила. Ну а дальше мы уж сами. Никто не услыхал его слов, только по воде вдруг прошла рябь. или это просто был порыв обьевшегося снегом ветра? Элидора смотрела на башню родного замка, не сдавшегося, непокоренного, последнего, что стоял непоколебимо, давая надежду на возвращение, возвращение ко всему тому, что утрачено, к тому, что твоё тело вновь твое, и на нём шитое золотом платье, а не слой мерзкого жира пополам с заскорузлым от крови трепьём. Вокруг замка, где весной клубились сады, где летом луга ложились мягкой травкой под босые ноги, где зеленели огороды, где зима набрасывала чистейший, белейший покров, теперь тянулись уродливые рвы и палисады, накопанные и наставленные осаждавшими, кое-где почерневшие и обугленные остовы штурмовых башен, так и непомогших синору Дарану взять венти. Там за стенами выжившая родня Тиего Альедора знала с детства, кто носил её на руках и кого на руках носила она сама. Остров-островок в океане расползающейся гнили, той самой, что изъедовала Метхли, но лишь изменила северян от тебя, как она коснулась тебя, донята ещё никто не знает. Но она коснулась. Великий дракон обратил на тебя свой взгляд. Ты не верила, но ты таки избранная, особенная. Ты прошла через такое, что твои сёстры упали бы без чувств от одного только рассказа о тобой пережитом. Впрочем, сёстры ли? Они не избранные, в них не течёт кровь дракона. Чем помогла тебе вся твоя родня, если ты всё равно оказалась там, где оказалась? О чём мы могли тебе помочь? С отчаянием вопросил кто-то из глубин памяти, жалобным тонким голоском, так похожим на голосок кого-то из младших сестрёнок. Неважно, отрезала Алейдора. могли. Родня на той есть, должна были придумать, искать, найти, защитить, спасти, чтобы я не натворила глупостей. Вокруг Северяне деловито готовились к штурму. Они не тратили время на всякие там осадные башни и прочую снасть, недостойную истинного воителя слуги дракона великого, величайшего, достаточно простых лестниц с железными крюками, крыльев, чтобы взлетать на стены дракон варварам пока что не подарил. Пришла пора. Кордарбе подошёл, встал рядом, положил руку на плечо, словно ровня брату-воину. Ты идёшь со мной, капля его крови. Куда? вырвалось у Алидоры. Куда? предводитель поднял одну бровь. Туда, в замок. Мы не оставим от него камня на камне, и тогда ты станешь законченной, совершенной, воплощённой Белый дракон трижды великий и трижды три раза величайший получит назад каплю его крови и тоже достигнет полноты великой завершённости, но только если ты пройдёшь последнее испытание. Какое? Увидишь сама. Дарби остался невозмутим. Лейдора больше не стало ничего спрашивать. У неё в конце концов хватало и иных собеседников. Белый дракон в небесах пропитанная гнилью тьма в том колодце, куда аллеядора открыла себе дорогу, будучи запертой в чёрном кубе. Это правда давненько уже молчало, но может сегодня что-нибудь скажет. Перед этим, как говорил варвар, последним испытанием. Конечно, скажет, ободряюще заметил дракон. Она вообще-то молчунья, но сегодня у тебя особый день. Что ты видишь перед собой? Что вижу Безразлично отозвалась Даниэта. Вижу стены и башни, серый камень. Правильно, одобрил дракон. Стены, башни и камень простые препятствия, самые обычные, но тебе предстоит одолеть не только их. ВзберИСся на стены собственной души. Тебя учили боли. Пусть она станет опорой. Но забраться на стены души это как трежды величайший а как ты открывала себе дорогу в бездну как падала будучи накрепко запертой в сколоченном из прочных досок ящике нет никого и ничего кроме тебя только ты и важна всё прочее тлен и шелуха а ты я часть тебя следовательно ответ нет ни тлен и ни шелуха и ты часть меня и часть той что живёт в бездне тоже Так, и она. Аледора не ответила. Иногда ей казалось, что нет вообще ничего: ни драконов в низких тучах, ни загадочной тьмы в несуществующем на самом деле подземелье, её самой, даньяти Аледоры Венти тоже нет. Наверное, её запорол до смерти законный супруг в первую брачную ночь. Капля его крови пойдёт со мной. Алеидора вздрогнула, словно сброшенная с тёплой постели на ледяной жёсткий пол. Дарби протягивал ей цепь. Что такое? Почему? Зачем? Ответ оказался прост. Два пояса толстенной кожи с набитыми на них железными пластинами, соединённые длинной змеёй стальных звеньев. Кузнецы заклёпывали всё это прямо тут, раздув угли в небольшом горне, стучали молоты, и Алеидора болезненно вздрагивала. каждый удар отдавался аж в сердцевине костей эти трусы открыли нам дорогу дарби презрительно мотнул головой указывая на поспешно отступавших дальинцев готова ли ты алеидора не ответила но подбородок её резко дёрнулся словно говоря да нет нет постойте погодите как же так слишком поздно сказала тьма у неё под ногами уютно сворачиваясь в бесконечный клубок Ты скована, и не только тем, что доступно взгляду. Не сомневайся, поддержал дракон наверху. Ты одна, единственно неповторима, ты капля моей крови, по чистой случайности оказавшаяся в этом нелепом теле. Вот-вот, подхватила тьма под ногами, в нелепом теле, в темнице, связанная тем, что люди называют сознанием, ну и всем прочим условностями, обрядами, традиций. Всё это не для тебя. Ты одна, единственно неповторима. Выходит, я всё-таки выдержала испытание. Не смогла не спросить Даньята. Выдержала? С холодной невозмутимостью ответила Атьма. Значит, ты ошибалась? Я не ошибаюсь никогда. Я говорила те слова, которые нужны были, чтобы ты выдержала. Очень простые слова, должна признаться, но они сработали. Следовательно, это были правильные слова, согласно неслившейся капле. Алидора не успела ответить. Сковавшая её скором дерби цепь натянулась, Даньяту потащило вперёд. По своему обычаю, молча без боевых кличей, северяне пошли на приступ. Отряд Дигвела Дорано застрял на левом берегу Дольи. Давно унесло течением полающий мост, а молодой Дон никак не мог решить, что же делать дальше. Вызвавшиеся охотники на утлые отчонки переплыли реку. Назад вернулся только один. Он привёз трупы трёх товарищей и известие, что мертвеки прочно держат берег, кишат словно крошечные лесные строители шестиногие. Волна вторгшихся зомби уперлась в преграду, чистую, не испаганенную чародейством мастеров смерти реку, и как положено мертвеки поползли вправо и влево, отыскивая прорехи в запруде. Отряд Дигвела был слишком мал, чтобы надёжно закрыть берег патриарских гор до устья Доли. Доля впадает в Сиххот, но по его низовьям до самого побережья тянутся непроходимые топи, их не одолеть даже неутомимым зомби. Поэтому Миадор никогда даже не беспокоился об охране своей границы с некрополисом. В стародавние времена мастера смерти попробовали было сунуться, перетопили в болотах 3/4 армии, а оставшаяся четверть едва выбралась обратно. Толки королей Семера. Где они? В Мядоре удерживают столицу. Кто знает? Однако молодой Дон понимал: здесь, на рубеже широкой доли, он должен стоять еле-еле, возможно, долго. Каждый выигранный день это тысячи и тысячи бежан, что уйдут на десяток лиг дальше от неумолимого вала ходячих мертвецов. Должен же в конце концов выступить могущественный на всенай Невозможно иначе. Равновесие нарушено. Мастера смерти перешагнули рубеж, ранее почитавшиеся священным и неприкосновенным. Если же свободные королевства падут, то нездоровать будет и высокому Аркану. Он должен вмешаться, не может остаться в стороне. А боевые големы это совсем не то, что даже самые смелые и твёрдые сердцем люди. Помоги нам, о Прокриатор. Дигвел уже отправил гонцов в Бринтон с Сашей и Далией в Шайтар. Но когда ещё посыльные вернутся? Деревни за спиной молодого Дона дона дорано тоже опустели. Кто похрабрее присоединился к его сотням, остальные ушли, и Дигвелл их не осуждал. Кому позаботиться о бабах, о стариках с ребятишками о скотине? Там тоже нужны сильные мужчины. Не всем увы улыбнётся высокая судьба встать во весь рост в минуту опасности, взяв в руки оружие. Конечно, думал Дигвелл, зомби переправятся. Как сказал бы метр Бравикус, проведут стратегическую операцию на окружение. Метр обожал заковыристые словечки и обороты. Но это ещё полбеды, если войска Никрополиса нацелятся на горстку собравшихся вокруг Дигвела. Куда хуже, если его четыре сотни не застрянут в глотке мастеров, словно тонкая и острая рыбья кость, и зомби обойдут их с боков, повалят не задерживаясь следом за живыми более многочисленными бежанами. ловить драгоценный паллон, уводить в свою страшную землю, о которой верному сыну Ома прокриатора и размышлять так грешно. Как, как, как привязать их к нам, думал Диггл, как заставить бросаться именно на нас, не наступать в глубь миадора, а стиснув зубы, гоняться за нами. Только если в руках у нас окажется нечто очень-очень ценное для самих мастеров, а лучше всего сам мастер. После казалось настолько неожиданной, что Дигвелл даже остановился, принялся тереть замёрзшие щёки. До этого он мороза почти не замечал. Да, захватить мастера это дело. Такое ещё никому не удавалось, даже в те далёкие годы, когда рыцари Дольи смело переправлялись через отравленный Сиход. Конечно, легко сказать захватить мастера. Да как это сделать? Решиться на то, чего от нас никто не ждёт, вдруг подумал Дигвелл. Все бегут, и мы бежим. Ну или останавливаемся, чтобы героически умереть на последнем рубеже. Наступать ещё никто не пытался, потому что это чистое безумие. Сколько мертвеков шло на нас? 7008, может, даже 9 или 10, и бросаться на них с четырьмя сотнями надо быть совершеннейшим безумцем. Именно поэтому это может сработать. Держаться на берегу Дольье было бы можно, если бы и справа и слева бойцов Дигвела подпирали плечи соседних полков. если бы на реку вышли соединённые силы самая меньшая трёх королей, Семера, Хабсбрада и Ульвейла Даранского, оничтожные 400 мечей быстро утонут в мёртвом море, охвачённые с боков и со спины, окружённые, прижатые к реке и в конце концов уничтоженные, уже не важно бесславно ли или со славой. Надо идти вперёд молодой Дон Дигвелл, наследник синорства Дарано, вперёд или вернее сказать назад. Возвращаться на юг, откуда ты только что так поспешно спасался, взять мастера можно только там. Дигвэл глубоко вздохнул, подумал о Ютаеле, своей молодой жене, о крохах Десмоде и Альвеене, красивой словно кукла. Юта порой и возилась с малышкой словно с куклой, сама не очень давно расставшись с игрушками. Прости, Ютаеле, прости меня. Я старался быть хорошим мужем, но Соблазны плоти слишком сильны. Я бывало у кортезанок Симы, не брезговала крепкими, ядрёными дочерьми серфов. Не знаю, догадывалась ты или нет, но из моих отлучек ты всегда встречала меня нарядной, приветливой и весёлой, бросалась на шею, рассказывала что-то смешное о детях, о няне, о той тысяче мелочей, что в обыденной жизни порой раздражает, а потом оказывается, что именно они эти мелочи и составляли настоящее, о котором так тоскуешь, оказавшись на холодном ночном берегу Дольи. Прости меня, жена, прости, если я не вернусь. Дигвела решительно встряхнулся и пошёл отдавать распоряжения. Сождавшая венть армия старого синора Дерано не препятствовала наступавшим северянам. Дальенцы отхлынули от стен без боя, оставив варварам и укреплённый лагерь, и те припасы, что не успели в спешке вывести из подноса у детей белого дракона. Теперь стяги деркора стыдливо колохались вдали, на безопасном расстоянии от окружённого замка. Хорошо идут, хмуро заметил се Норв, тянувшему голову в плече байгли. Ровно, на финайские големы на параде уже ходят, я видел. Их ведь перебьют до да, батюшка осведомился младший Дарано. Перебьют? Ха -ха. Куда там, они сами перебьют кого угодно. Вот смотри. На стенах замка осаждённые, похоже, разобрались, что к чему. Армия Дарано на приступы не ходила, и у бойниц оставались лишь немногие защитники. Сейчас, наверное, туда выбежали и стар, и млад. На встречу северянам полетели стрелы, варваров скинули круглые щиты. Смотри, бегли, смотри. С неприятным выражением проговорился Нордэрано: "Сейчас они дойдут до самого рва, потеряв едва одного-двух. Лучники на стене станут дружно мазать, и из наших полегла бы половина самая меньшая, а тут Кто же их защищает, батюшка?" "Знал бы ответ, сын, давно провёл бы всеми свободными королевствами", сухо ответил Сеннор. Байглис чёл за лучшее умолкнуть. В первых рядах у варваров широко шагал могучий воин, обнажённый до пояса и весь покрытый синеватым узором рун. От его пояса тянулась цепь к другой фигурке в жалком трипье, тонкой, явно женской. "Кого это он с собой тащит, батюшка?" дерзнул поинтересоваться младший сын. "Ха, это у них что-то вроде жрицы. Видел я такое в прошлый раз, видел. Тогда их вожак тоже с собой какую-то девчонку тянул. Дралась как бешеная, да только убили её." Убили, как убили. Дубиной, рявкнул старый Дон. По голове размазжали в кашу. Они не бессмертные, сын простой, хоть и очень-очень нелегко убить, а девчонка, видать, не из ихних была. Не защищали её никакие силы. Вот и убили. После этого его жак остановился, словно оцепенел, словно сердце у него вынули. Необычная словоохотливость синора пресеклась едва северение, и в самом деле, потеряв лишь двоих, добежали до стен. и принялись устанавливать штурмовые лестницы. Здесь им пришлось потяжелее. Сверху полетели камни. Расколеть котлы со смолой или хотя бы с кипятком осаждённые просто не успели. Хороши, эх, как хороши. аж прицокнул языком синор Дарано. Не поленились, крюки на лестницы набили. Теперь просто так не отпихнёшь, понял, байгли? На ус намотал, намотал батюшка пробормотал тот, не в силах оторваться от разворачивающейся картины штурма, и ещё от чего-то очень-очень сильно притягивала его взгляд тонкая фигурка, скованная цепью с вожаком варваров. За спиной Алеидоры тяжело топает дружина северян. Они с известной натугой тянут за собой длинные штурмовые лестницы. Земля вздрагивает, и вместе с ней вздрагивает сама Алеидора. Тянущаяся к поясу цепь кажется горячей. Жжёт наклёпанное железо, онимилосердно гонят вперёд на стены. Серый камень видится сейчас из сине-чёрным, единственное тёмное пятно на раскинувшемся снежном одеяле. Мы вместе капли его крови, рычит Кордарби. Твоя участь она же и моя, до конца. До конца. Да, до конца. А конец вот он, высоченные бастионы и башни, так и непокорившиеся надменным деранцам За ними избавление от всего, от прячущегося в облаках дракона, отскрывающегося в бездне говорящей тьмы, от себя самой Алейдоры Венти, избранной. Но вот только для чего? Нежкуренные перекладины под пальцами, кордар блезет первым, цепь натягивается, дёргает Данья, тугоющий пояс почти выбивает дыхание. Справа и слева по другим лестницам карабкаются северяне, молча, выставив щиты. Что-то свистнуло совсем рядом, на щёку вдохнуло холодом. Камень, стрела, так ли важно, что оборвёт твою жизнь, если ей всё равно суждено оборваться? Ты сможешь, зашептали в уши и темнота, и дракон. Ты сможешь, ты победишь, ты одолеешь кого? Себя прежде всего и только себя. Остальное и остальные не имеют значения. Как это водружно. Кордарби охнул, приняв в грудью метко пущенный сверху булыжник. Пошатнулся, но устоял. Яростно вздернул алеидору выше, к самым зубцам, где уже скрежетала столкнувшаяся сталь. Варвары атаковали замок в одном единственном месте. Казалось бы, осаждённым не составит труда отбить атаку: собрать всех способных носить оружие, сбить, оттолкнуть лестницы и зарубить успевших прорваться на парапеты. Но алеидора знала: этот бой не будет честным. Если бы варвары шли на смерть во имя своего дракона, шли бы и умирали, принимая сталь грудью, меняя одного за одного и расплачиваясь собственной кровью, может и была б за тобой своя правда, белый, живущий в облаках. Но ты простирно над ними свою длань. Ты слишком нетерпелив. Ты дал гнили течь в их жилах, как и в моих, и преступил закон. Чем они заплатили за неуязвимость и невероятную удачу, заставляющую стрелы и камни лететь мимо? Ты изуродован. Мы изменены, говорил Дарби несчастному Метхли. Изменены. Куклы и игрушки силы, вмешавшиеся открыто в дела этого мира. Полны ли эдора твои ли это мысли, что вырвала тебя из привычного бытия в какую капсулу заключила? Твоё тело ещё корапкaется по последним ступеням, а разум, разум предаётся отвлечённым умствованиям. Серые камни у самых глаз Стена, зубцы. Кордарби уже протискивается в бойницу. Цепь тащит и тащит наверх. Больно. Ледорубов нарежут пополам, и это единственное живое чувство. Ложь. И тут тоже ложь. Ничего, кроме лжи. Могущественная сущность мухлюет, словно ярмарочный шулер. Верна одна лишь смерть. Только ей ещё можно верить. Кордарбин опирал широко крестя воздух перед собой мечом. Алеидору тащило следом, и она не заметила, как сзади к ней подобрался копейщик. "Обернись!" разом взвыли и дракон, и подземная тьма. Выпоченные глаза под низким наличием, скрывающим лоб, разъявленный, разорванный криком рот и копье, наконечник летящий прямо в лоб Алеидоре. "Как же так? Я ведь должна жить, я не могу так!" Пустота внутри всё оборвалось. "Этот хочет меня убить!" Значит, он умрёт, как должно умереть, трёхглазый Метхли, старый сенор Дарано Бэгли Дигвилл, пред штурмом Алеидори сунули в руки меч, или вернее мечик, явно сделанный для мальчишки-подростка, сына кого-то из мядорской знати и неведомым путём оказавшийся среди добычи варваров. Она отмахнулась, неуловко, как попытавшись уклониться от летящего стального огаловка и отшебить в сторону древко. Нет тебе не помогут ты или убьёшь или умрёшь. Наконечник прошёл у неё над плечом, острый край обжёг кожу на скуле. Данита столкнулась взглядом с безумным взором копейщика, у того раскрылся рот. Да никак это ж сама, начал было он, но Алейдора уже не могла остановиться. По щеке и шее текла кровь, обжигавшая словно кипяток. Взвизгнув, Данита прыгнула, насколько позволяла цепь. Мечик вонзился в воина в низ живота, проскользнув под кольчужную рубахой. Копейщик взвыл, схватился за пах, согнулся и рухнул с парапета вниз. Девчонка, маркеттантка, наёмник, мальчишка-раб, и теперь воин, служивший её отцу, защищавший её аллеидоры собственный дом, по шее оттекущей крови вверх по щекам словно корабкались языки пламени и сильно, очень сильно похлагнили. Почему-то за спиной Кора Дарби не оказалось ни одного из его воинов. Анна и Аледору разом кинулись двое, наставив копья. Третий воин в высоком закрытом шлеме вдруг запрокинул голову, шумно втянул воздух, так что услыхала даже Даньята, и закричал, закричал именно то, что обязан был. Ведьма! Что ещё он мог крикнуть, чувствуя кислометаллический запах, который не спутаешь ни с чем? Ведьма. Ну да, а кем же ещё я могу оказаться? Тракон и Тима молчали. Выкручиваясь сама, если достойно, два копья, два острия и один мечик. Кордарбе взревел диким клыкачом, развернулся, просился на помощь, поймал одно древко, зажал под мышкой, достал защитника Венти концом клинка, разрубив стальной налобник. Второго смел со стены плечом, сшибся с рыцарем в высоком шлеме, клинки проскрежетали, высекая искры. Рыцарь пошатнулся, И Вале здорово ударила, даже не дождавшись выкрика варвара. "Дабей его!" Данита прыгнула и изворачиваясь, уже видя, что нужно не колоть или рубить, а подтолкнуть. Миг, и потерявший равновесие рыцарь сорвался со стены вниз, замер там неподвижной железной куклой, раскинув руки и ноги. "Молодец", прохрипел Дарби. Варвары уже перехлеснули через стену, оставив совсем немного убитых и раненых. Защитники попятились, стараясь сдвинуть щиты и прикрыться щитиной копий. Напрасная попытка. Кордарбе уже не волочил Алеидору. Даньята опередила северянина, и перед ней визжаще окровавлены в ужасе попятились бывалые воины. В горячке боя и не поймёшь, как получилось, что они с вожаком варваров оказались в плотном кольце, почему отстали остальные северяне, остановленные словно лесной хозяин охотничьей рогатиной. на смерть бившимися защитниками замка Венти. Но сейчас со всех сторон надвинулись копейные навершия. Дарбе завертелся волчком, отшибая в сторону древки. Кто-то выпоللлось самострела и болт глубоко рассёк кожу на левом предплечье. Вновь повезло. Всего лишь рассёк, не вонзился в мякоть, не ударил в кость. Кровь капала на землю, капала и оборачивалась чёрными дымящимися кругами. Камень крошился и трескался. стрещень показалис желтовато-коричневые головки многоножек. Да, да, да, исступлённо заверящала Алиодора, роны на её теле вспыхнули жаром. Она таки может, она таки избранна, она способна, она будет властвовать, надо всем и надо всеми, а кто против, умрут, умрут все до единого. Вокруг них в скором дербисомкнулось кольцо. Копья, мечи, палицы, Всё могущее пронзать, рубить, расплющивать, било и по ним, и по высунувшим головы из трещин тварям, но поздно, слишком поздно. Крошился и трескался камень, коверно расширялись и поток многоножек становился всё гуще. Сухой шелест скребущих по плитам когтков, вдруг показавшийся аллеидорик громче людских криков, воронка стремительно расширялась, жёлтый шевелящийся вал напирал, и защитники замка Венте подались назад. Ведьму, ведьму убейте, кричал кто-то в задних рядах, и Алеедора вздрогнула, сообразив вдруг, почему она услахала в шуме битвы именно это. Мама, мамин голос. Зачем она здесь? Почему? Отчего? Убейте ведьму! И уже дрогнувшие было остановились, повернули, упёрлись плечами, чтобы уже до конца и на смерть. Убейте! И кто-то, презрев отвратительных тварей гнили, бросился прямо в середину их потока. И почти добрался до Алейдоры, весь облепленный шевелящимися бестиями, грязно-жёлтая пополам с красным, весь в текущей из раздираемого живьём тела крови, взлетела рука с топором, но взлетела, несмотря на вцепившихся многоножек, натянулась цепь. Кордарбе бросился под замах, с собой закрывая Алейдору, и словно бы белый дракон на миг отвернулся или отвёл защищавшуюся вериан незримую длань, но топор оставил глубокую, заполненную кровью борозду. Вожак варваров раньше не моргнул бы и глазом от такой царапины, а теперь у него вырвался болезненно злобный выдох. Дарбе схватился за рассечённое плечо. Неведомый воин-защитник Венте замахнулся вторично, но тут челюсти вцепившиеся многоножки перекусили наконец сухожилие, окровавленная кисть бессильно повисла, топорище выскользнуло из вмикро сжавшихся пальцев. Человек пошатнулся и медленно осел. Мгновенно исчезнув под жёлтой шевелящейся массой, вокруг Алиэдоры и Кора Дарби теперь кипело живое жёлтое море. Защитники отступали всё дальше, а с другой стороны напирали остальные варвары. Я смогла, я победила, я избрана. Молотами билось в голове Алиэдоры. Мама. Там же мама, где-то глубоко-глубоко и совсем слабо заглушаемая яростным грохотом победной стали. Я твоя настоящая мать, яростно зашипела тма, а я отец, поддержал высунувшийся из облаков дракон, а тут только те, кто породил твоё тело. Но тело легко сменить, для мудрой и для избранной нет ничего невозможного. Поток многоножек растекался всё шире. Кто мог бежал, кто не мог, того настигали и в считанные мгновения обращали в дочисто обглоданный костяк. Братья и сёстры, подружки. Нет, это же просто слова. Для тебя избранная это бессмысленный набор звуков. Ты спасла себя и поклоняющихся тебе? Я спасла? Удивилась Элидора. Конечно, ответила тьма. Без тебя их бы перебили, ну или разорвали в клочья те, кого ты вызвала. Они обязаны тебе жизнями и должны служить теперь верой и правдой. Веди их, избранная. Алидора больше не смотрела на творившееся вокруг. Глаза подняты к небу, где среди мерно сеющих снежок тучи извивается, наряет и в них появляется белый дракон. "Ты всё правильно сделала, дочёрка", сказала тьма. "Конечно", поддержал её дракон. "Всё правильно. Они должны уйти с твоего пути. Тебе шагать дальше, а им им отправляться ко мне". Леидора медленно брела по двору замка Венти, пенками отбрасывая оказавшихся на дороге дохлых многоножек. Бой кончился. Варвары владели крепостью, хотя их и осталось треть от начального числа. Когда в какой миг твари гнили набросились на них, когда чуть ослабла воля Даньята, указывавшая им и гнавшая их вперёд, Леидора не помнила. Сперва-то она и вовсе решила, что варвары в безопасности от твари гнили, они же с родни. И потому настоящим шоком оказалось зрелище молча рухнувшего в жёлтый поток Северянина. Во всяком случае, уцелевшие северяне молча кланялись ей в пояс, и не похоже было, что судьба погибших товарищей их сколько-нибудь опечалила. Они погибли по воле дракона Милостивого, милосердного, и значит, так надо. Капля его крови забрала их жизни, послала к нему по великой дороге, и воину достойно радоваться участи товарища, надеясь при этом, что он сам встретит такой же конец. Наверное, они так думали. Наверное, они в это верили. Как же пусто внутри. Ничего не осталось. Она сама выжгла собственный дом, вызвала многоножек, подчинила себе гниль. Вот они, защитники, груды пустых окровавленных доспехов. Мама, нянюшка, сестрички, братья. Почему все эти слова потеряли смысл? Я не видела, как они умерли. Милосердные драконы, темнота скрыли это от меня. Но ну почему же? Тут же всплыл холодный ответ. Забыла, кто ты, капля моей крови? Ты способна видеть глазами каждого из сотворённых твоей волей существ, стоит только захотеть. Нет, я не хочу, беззвучно закричала Алейдора, но было поздно. Мама она отбивалась как могла, подхватив в чей-то клинок, и всё кричала, кричала до самого конца: "Убейте ведьму! Убейте ведьму!" А ведь она тебя узнала, прошептала на ухо Тьма. Почему? простонала Алия Дорок, корчась от боли так, словно её саму раздирали сейчас бесчисленные крючковатые челюсти многоножек. Как может мать не узнать собственное дитя, взглянув ей в глаза? Пусть даже ребёнок грязный и нечёсан, всё равно твоя мать хотела твоей смерти. Она, она просто защищала других. Именно В тот Мику неё ещё оставались дети, одним больше, одним меньше, не велика разница, правда, ведь ещё и внуки, внучки. Да никто и ничто беглянка опозоренная, убивавшая, чтобы прокормиться. Они начали войну, чтобы только не выдать меня. О, вспомнила! Однако войну начали не они, а король Хабс брат, решивший, что настал момент поживиться за счёт долье. Да вот только пирог не по зубам оказался. Не хочу ничего слышать, простонала Аледора. Не хочешь, потому что это правда. Я их всех убила, убила потому что хотела жить, продала их всех за одну единственную жизнь свою собственную. Навстречу шагает Кордерби, останавливается за 5 шагов, тоже кланяется в пояс. Цепи давно сняты, но есть связывающее их крепче стальных звеньев капли его крови теперь едины с ним. Варвар не спрашивает, он утверждает, а Алеодора даже не знает, что ответить. Едина? Что это значит? Вот эти голоса, влезшие ей в сознание, это и есть единение? Она смотрит в глаза Северянину, смотрит, не опуская взгляда. Впрочем, ей врать не впервой. Теперь мы пойдём дальше. Дарбе поворачивается, смотрит на полдень куда-то над крепостными стенами. Пойдём за реку туда, где мастера смерти, приветудаемся во славу дракона великого, величайшего. Аридоре всё равно. Хочется лечь, впечатать в щёку шербатый камень замка, ничего больше, ничего кроме этого. И она ложится и чувствует, как край плиты корябой щёку, закрывает глаза, но всё равно видит стоящего рядом Дарби. Северянин с поистине варварским терпением ждёт. Она, капля крови, Его пути не для обычных смертных, пусть даже изменённых, пусть даже служащих дракону великому, величайшему. Может кто-то всё-таки спасся, где-то там в глубине, в самых нижних переходах замка, в потайных галереях, что ведут к скрытым колодцам, Алидора чувствует жизнь. Уцелели, спрятались, выжили. Добей, «Да докончи да дело. Пути обратно быть не должно. Алидора лишь крепче прижимается щекой к холодному камню. Добей. «Да нет, пусть будет как есть. Тебе выбирать, но ты рассекла не все корни. Алидора молчит. Молчит и очень хочет заплакать, но слёз нет, и она знает, больше никогда не будет. Баигли дерано и его отец досмотрели всё действо до самого конца. Конечно, они не могли видеть, что творилось внутри кольца замковых стен, но вот вырвавшийся из ворот грязно-жёлтый поток многоножек разглядели очень даже хорошо. Армия Даркора в ужасе качнулась назад. Твари гнили, ратники боялись даже больше, чем неуязвимых северных варваров. Однако клин бестий очень быстро втянулся назад, словно повинуясь чьей-то воле. Байг лишь только выдохнул, трясясь и беспрерывно благодаря про себя великого Ома-прокреатора. Больше он ничего не понял и не понял даже почему отец вдруг привстал встремя на хрявкнул: "Метра Бравикус, сюда". Запыхавшегося метра привола к ли под руки двое дюжих скверов. Почему они повернули? Старый синор в упор воззрился на пузатенького чародея. "Я тоже заметил, благородный Дон", зачастил Бравикус. Толстяк дрожал от страха, но способности соображать не утратил. "Ими кто-то управлял, я обнаружил это следил, значит. Кажется, голос старого синьора чуть-чуть потеплел, или байгле это показалось. Следил, развёл руками волшебник. Елико мок, елико позволяли обстоятельства. Там гниль благородный Дон, но гниль повинующаяся чьей-то воле. Этот самый приказ мне и удалось нащупать. Не стану спрашивать как. Можешь сказать, кто это был? Бравико замялся, отвёл глаза. Могу, но это слишком, слишком невероятно благородный Дон. Говори, Говори! рыкнул Сенор Дарано. Если позволите, благородный Дон, я шёпотом на ухо и толстяк метнул быстрый взгляд на Байгли. Что это он имел в виду? Младшему Дарано стало не по себе, что пронюхал этот толстяк. Сенор нагнулся с седла. Бравикус что-то быстро прошептал, непрерывно кивая. Дон Дерано медленно выпрямился, лицо сделалось совершенно стальным. Твоё усердие будет вознаграждено, это Бравикус. Теперь разрешаю тебе удалиться и сделать всё потребное, чтобы моё войско не понесло никакого ущерба, а направляющее начало оказалось бы в наших руках. Казалось, синор очень-очень тщательно подбирает слова. Даранцы остались на месте. Варвара тоже не покидали захваченный замок. Равнодушные облака принялись за всегдашнее сеять на побоище тихий, всё скрывающий снежок.